Правило 91. Вовремя отойдите в сторону. У вас было 18 лет на то, чтобы привести ваших детей туда, где бы вы хотели их видеть. Я говорю не о профессиях адвоката, врача, футболиста или еще кого-то. Я имею в виду, что за эти 18 лет вы должны были снабдить детей всем необходимым для того, чтобы они могли жить дальше счастливо. Что ж, 18 лет позади, время вышло. И вам пора отойти в сторону. Если вы не успели научить их чему-то до сих пор, теперь уже поздно. С этого момента они должны разбираться во всем исключительно сами, без вашего вмешательства. Да и вам теперь будет нелегко наблюдать за тем, как они совершают ошибочные, на ваш взгляд, поступки. Но думать надо было раньше. Не дергайтесь, ваше время вышло. Осталось лишь одно, чему вы теперь можете научить повзрослевших детей. Самостоятельно стоять на ногах без вашей поддержки. А научиться этому можно лишь одним способом, отойдя в сторону. Все 18 лет воспитания пойдут прахом, если вы не предоставите теперь ребенку возможность применить все усвоенное от вас на практике. Иначе зачем вы учили его быть независимым, думать своей головой, принимать решения всему прочему? И знаете что? Если вы хотя бы в половину настолько правильный родитель, насколько мне кажется, ваши дети будут прекрасно совсем всем справляться, когда вы их оставите в покое. А если вы не перестанете вмешиваться, они расценят это как признание в том, что вы что-то упустили в воспитании, они не способны жить самостоятельно. Наверняка, сами знаете, к чему может приводить вмешательство родителей в жизнь взрослых детей. В лучшем случае это выглядит как снисходительное покровительство, а в худшем – как подавление. В таком случае отношения с выросшими детьми на равных у вас не получится. Всякий раз, вмешиваясь в их личную жизнь, вы будете давать им понять, что они не способны позаботиться о себе сами. Помимо того, что это никак не может положительно сказаться на их самооценке, это, скорее всего, просто неверно. Может быть, у них не слишком получается жить той жизнью, о которой мечтали бы для них вы. Но если вы правильные родители, это вас волновать не должно. Конечно, человек не перестает учиться, даже в до 18 лет. Полагаю, ваших детей еще много впереди, может, и у вас тоже. Иначе жизнь была бы слишком скучной. Но на следующем этапе они должны найти себе других учителей сами выбрать, где чему, как и с кем учиться. Ваша же роль становится исключительно вспомогательной, второплановой. В идеале вы должны держаться так, чтобы ваше присутствие и влияние дети перестали замечать вообще. Стать в сторонке – это теперь главная ваша функция. Не сомневаюсь. Вы меня поняли, так что и я, пожалуй, удалюсь».